Глава двадцать восьмая В тот же миг в мою сторону устремилась огромная ветвистая молния. Пришлось резко уклоняться, разрывать дистанцию, а потом еще и еще. Казалось, поток молнии был бесконечным, не позволяя мне даже спокойно вздохнуть. И каждая такая атака, попадя на меня, вполне могла и убить. Молнии буквально гудели от наполняющей их силы. Вот что значит бессмертный, что не сдерживает себя. И пусть он только прорвался на новый ранг и пока не приспособился к новой силе, но она ему и не нужна особо. Главное бий по сильнее, допечащай да и всё. Мне даже не удалось идти в контратаку, чтобы ответить хоть как-то, только уклонение. Был единственный раз, когда решил принять атаку на свой щит из чёрных молний, вот только от мощи удара меня протащило по земле, впечатав в стену арены и заставив выплюнуть несколько капель крови. Эх, косос. Эдь мы с тобой могли бы столь все совершить, грустно протянул Джестер, смотря на меня своими пронзительными желтыми глазами. Можешь ты все ж передумаешь? И у меня был соблазн, признаюсь, соврать сейчас, чтобы позже использовать это. Вот только взглянув в его глаза, я понял, что в этом нет смысла. Нет, он больше мне не поверит, да и ранее не уверен, что доверял бы. Да и не сказать, что у меня совсем не было шансов. Все же не зря я столько сражался с бессмертными. Кое-что понимая в том, как вести с ними битву, увы, пожал плечами. Видимо, не судьба. И в то же мгновение, выпуская несколько молний в противника, дабы выгадать себе время, сдержаться больше нельзя. Стоит использовать все свои козыри. И в тот момент мое тело стало покрываться черными молниями. Сперва сформировались когти на руках, потом на ногах и в конце крылья, что появились за моей спиной. Джастер успел отразить мою атаку, приняв ее на счет, но сейчас не спешил атаковать. с интересом наблюдая за моим преображением. Интересно, очень интересно. Так вот, какая у тебя ярость, да? Ну что ж, давай проверим ее. Безумец радостно усмехнулся и тут же продолжил нападение. Теперь мол не стало еще больше. Иногда казалось, что передо мной чуть ли не сплошная, не прекращающаяся волна молний. Вот только даже несмотря на это, мне удавалось ловить между ними, а благодаря возросшей скорости и возможности отбить некоторые атаки этими своеобразными перчатками. Нашлось время даже для контратаки. И для этого я обратился к своим излюбленным змейкам из молний. Идеальный вариант атаки с фланга главное совместить их с чем-нибудь более примитивным, вроде волков или кабанчиков, идущих только вперёд. Так и получилось. Джастер отвлёкся, чтобы защититься от моих прямых атак, за что и поплатился. Пара змеек достигли цели, впившись в бок врага. Вот только тут же были развеяны силой, полыхнувшей от него. Неплохо, очень даже неплохо. Как же давно я не сражался! Ты даже представить себе не можешь. И пускай больше ценю спокойное время, проведенное в лаборатории, и ну да можно и размяться! Радостно хохотнул Джейстер. Напор вновь увеличился. Это казалось бы куда еще больше. Я уже сам почти превратился в молнию, не задерживаясь на одном месте ни на мгновение, оставляя за собой лишь лейв черной молнии. Но так не могло продолжаться вечно. Даже несмотря на то, что я контратаковал куда меньше его, мана у меня все равно закончится раньше. Во имя истощения мне не выиграть, так что нужно действовать. Именно с такими мыслями я двинулся вперёд. Да, с каждым пройденным сантиметром становилось всё сложнее и сложнее уклоняться от плотного потока молний, но это было неважно. Поток стал таким плотным, что отклониться уже было нереально. За это непродолжительное время моё тело успело покрыться следами ожогов молниями, а часть одежды просто-напросто сгореть. Мне тяжело было даже двигаться, но всё же я это делал, шагая вперёд и вперёд. Поконя стоялся на месте, подойдя на расстояние в пару метров. Дальше было просто не продвинуться. Но это было и не нужно. Я сразу же достал свою глефу из пространственного кольца и сделал лишь один выпад. Не подведи, шипнул своему оружию. И Гектор не подвёл. Алая кровь брызнула из тела противника, вот только к моему сожалению лишь из плеча, но никак не из сердца, как я планировал изначально. Он успел уклониться и уйти с траектории удара, хоть и не полностью. казалось бы мелочь, эта рана была не опасна для жизни, вот только я не надеялся особо, что всё закончится так быстро. Мне нужно было всего лишь выиграть тебе немного времени, и я это сделал. Удивлённый джестер отвлёкся, уйдя в плотную защиту, окружив себя коконом из молний. Зри, зри, зри. У меня появилось время, самый опасный ресурс, который никогда нельзя давать, заполучить противнику. И это время я потратил с пользой. Теперь уже я перешёл в наступление, почти непрерывно создавая свои заклинания. Различные животные проявлялись в нашем мире, чтобы через несколько мгновений сигануть, уничтожить оплотнейшую сферу молнии, окружающую джестера. И неважны были их размеры или количество маны, наполняющей их. Ничего не помогало против всеподавляющей мощи, но ну, почти ничего. Гектор вновь вступил в бой, но в этот раз уже наполненный моей маной под завязку, и он сумел пробить данный барьер. Сперва одна, затем вторая рана появилась на теле моего противника, а потом еще и еще. Этот безумный чёрный несомненно понимал, что надо разорвать дистанцию и вновь атаковать в дальнем бою, где у меня почти не было шансов. Вот только кто же ему теперь позволит? Стоило только попытаться это сделать, как я вновь сокращал дистанцию, не отступая от него ни на сантиметр, и это дало результат. С каждым моим ударом, что всё же достигает цели, Джестер становился всё слабее. Он паниковал. Да, всё же Джестер далеко не воин и не привык к подобным битвам. Боюсь, сразись он с кем-то из моих васалов бессмертных, то проиграл бы в первую же минуту. Опыт у них просто несопоставимый. Так что сила значит еще далеко не все. Посмотри, кто на нашей битву со стороны, и, возможно, это могло даже показаться прекрасным зрелищем: нескончаемые вспышки молний, что сталкивались друг с другом, белые и черные молнии, будто свет и тьма столкнулись в последней битве. Вот только сейчас они решали не судьбу человечества, а всего лишь исход жизни двух людей. И молнии не останавливались ни на секунду, пока не наступил финал. Вот один из моих колющих ударов все же достиг цели, только в этот раз куда более серьезный. Глефа вонзилась прямо в правую часть груди Джессера. И в тот же миг все затихло. Молнии резко стихли. Лишь мы двое остались стоять друг напротив друга. Я ведь знала, что все так и закончится. Грустно улыбнулся этот безумец с харком в кровью. Жаль. Мои ведь могли бы стать друзьями и отличными напарниками в исследованиях. Эх, родись я только позже. Видимо, не судьба. Пожал его плечами. Да, не судьба. Вновь харкнул он к кровлю. Никогда не любил это слово судьба. Вот то, кто-то, кроме самого человека, может решать за него, каким путем жизнью он пойдет. И все же так. Судьба имеет сыграть злую шутку. Я достиг того, о чём даже не мог и мечтать в начале своего пути на степь бессмертия. Всё же мой путь окончен. Я чувствую это. Прекрасная рожа тебя и сталь же смертоносная. Джестер начал опадать на землю, но продолжал непрерывно смотреть на меня. Я же склонился над умирающим человеком. Я ещё могу помочь тебе. Поклянись мне в верности, и ты будешь жить, предложил ему способ переиграть судьбу. "Нет", мягко улыбнулся он. Меня уже не спасти я, я это чувствую. Твое оружие хорошо постаралось, чтобы защитить своего хозяина. Мои манососуды пробиты, их уже нельзя лечить. Она утекает с огромной скоростью, и лишь ее остатки позволяют мне держаться, но это ненадолго. И знаешь, я не врал, я действительно хотел бы продолжить нашу дружбу, но видать и вправду не судьба. Не хочу, чтобы все мои знания сгинули вместе со мной. Э, тогда, если что подобное может произойти, забери моё пространственное кольцо. Там я собрал все записи. Кто знает, может, ты сможешь продолжить мои исследования. Там часы и те, что касаются этого зала. А теперь добей меня и забери мою силу, она тебе пригодится. Я. Хорошо, всё рукою ему. Пусть будет так. И ещё один небольшой совет напоследок. побелевшим лицом вымолвил джестер Забери с тела холод золотое кольцо на правой руке Оно способно скрывать часть магии, не позволив остальным узнать о твоём прорыве на ранг бессмертного И не лезь к чёрному солнцу, а особенно к потомку Люциуса. Он не тот, кем кажется. А теперь действу. Прощай, мой друг. Прощай, произнёс я лишь одно слово. После чего в моей руке материализовался кинжал что тут же ударит точно в сердце мага. И вместе с этим ударом из его тела резко хлынула волна магии молнии, устремившись ко мне. Казалось, её поток был нескончаемым. Не знаю, сколько времени прошло минута, час или день, но всё закончилось. Лишь мёртвое тело врага осталось лежать передо мной. И чувство какой-то опустошённости. И даже заветная табличка о исполнении моей давней мечты ничуть не радовала. Вы этостигли ранга бессмертный 10. Отмахнувшись от надписи, я снял пространственное кольцо с пальца джестера и тут же убрал его тело. Он явно заслуживает лучшего места для погребения, чем эта пещера. После чего я подошёл к Хулу, также забрав его пространственное кольцо, а также то, о котором сообщил джестер. Если первое было обычным золотым кольцом, то вот второе выделялось своей печатью с символом солнца на нём. Примечательная вещь. Проблемно. Надо будет потом скрыть его как-то. Вот только его эффективность превышала возможные проблемы. Кольцо Скрытой Солнца, ранг Божественный пять. Неплохо, присвистнул я, увидев его ранг. Надев кольцо на палец и повернув печаткой внутрь, тут же убедился в его эффективности. Оно будто препятствовало выходу части моей фоновой магии наружу, тем самым для окружающих я казался слабее. Неплохо. Теперь ясно, как Хул смог скрыть свой прорыв на ранг Бессмертного. Не то чтобы я так уж сильно хотел скрывать подобное, но раскрыть свой прорыв лучше не здесь и не сейчас. А то будет выглядеть слишком уж подозрительно, да и привлечёт ненужное внимание. Само тело поверженного бессмертного я не тронул. Трофеи это святое, а с телом пусть с ётом разбирается. Кстати о нём. Надо привести в себя этого здоровяка. Подойдя к месту, где остался лежать бессмертный, я увидел его в том же самом состоянии. На всякий случай проверив, убедился, что он жив, просто бессознание. И если честно, мелькнуло мысль, чтобы добить его прямо тут, дабы укрепить свою силу, но исчезло так же быстро, как и появилось. Это не рационально. Пусть ей и получил свой новый ранг таким образом, но до сих пор не уверен, что это было правильным решением. И второй раз наступать на те же грабли не собираюсь, тем более, что живым её он может быть куда как полезнее, чем мёртвым. Тем более, что благодаря ему эта самую пещеру я и получу в своё владение. Да его смерть здесь может заставить родственников слишком тщательно обследовать это место. Потом же я сперва внимательно изучу данную пещеру сам. Прочитав все записи и только убедившись в полной безопасности этого места, можно будет подумать о дальнейшем его использовании. Но это все потом. Сейчас надо всё же разбудить йотуна. Тем более, что сделать это оказалось не так-то просто. Обычное тормошение никак не помогло. Я даже дал ему пощёчину, но здоровяк так и не очнулся. немного подумав, дал ему ещё одну пощёчину. Не знаю почему, просто захотелось. Когда ещё получится сделать что-то подобное практически владельцу целого королевства, пусть и не королю. Вот именно. Впрочем, это лишь мысли, навеянные напряжением. Хм, напряжение. Ну и долбанул я его молнией, из-за чего Йотун резко подскочил с места, готовый в любой момент атаковать, но не найдя врага, не понимая ещё, уставился на меня. Что случилось? Джеттрод. Мы попали в ловушку. А хул Мёртв. Его убил со спины собственный подчинённый, что, видимо, не захотел начинать войну в своей стране. А может, это был шпион Корея, кто знает. Лицо его было скрыто, и почти сразу он нашёл, так что ничего сказать не могу. Пришлось резко импровизировать на ходу, придумывать маску, смешивая правду и ложь. Как-то об этом и забыл, прежде чем будет бессмертно. К счастью, похоже, он принял это объяснение на веру, и хорошо, что следы нашей битвы с Джестером не уделялись на фоне иных следов битвы на этой арене. А то оправдать это без тела врага было бы сложно, отдавать его я не хочу. Ясно. Ух, резко схватился он за голову. Серьёзно меня приложило. Что это было? Скорее всего, какой-то одноразовый артефакт. Вот только он, походу, уничтожился после высвобождения силы. Вновь собирал я. Ещё не хватало, чтобы эту пещеру начали изучать в поисках того, кто смог остановить бессмертного. Ну а фиг нафиг. Валите из моей пещеры, и забудьте о ней. Завтра потом покопаюсь тут и попробую найти остатки артефакта, если он ещё цел. Хм. Такое возможно? Может, способно оглушить бессмертного, не выдержит ни один артефакт. Э жаль. Я бы не прочь узнать, что это было, так сказать, на будущее. Поможешь с её там? Тогда такие вопросы лучше задать хулам. Они тоже могли быть во всём этом замешаны, а не только их глава. Ты прав. Эм, этим обязательно займёмся. Подошёл он к телу бессмертного, осматривая его. Если там будет что-то связанное с делом, сообщи. Остальное честно заслужил. Он сразу заметил отсутствие пространственного кольца. Вот что значит опыт. Впрочем, на такую просьбу я вполне могу согласиться. Сам виноват, что попал в ловушку. Так что и Трофейев не заслужил, чтобы с ними делиться. Информация это другое дело, но, разумеется, не вся. Сперва сам посмотрю, что там. Мало ли вдруг какие тайные счета или бумаги, что могут помочь Золотой Молнии перехватить дела их рода. Все лишним не будет. Надо только побыстрее с последним, пока все остальные шакалы не разорвали все, что только можно от ослабевшей добычи. И вот он убрал тело врага в пространственное кольцо и еще раз оглянувшись пошел на выход. Больше нам здесь делать было нечего. Теперь настала пора поработать другим. Пусть сами разбираются с предателями. Я умываю руки. Мне хватило. Итак, помог больше, чем необходимо. Если бы не желание заполучить себе эту пещеру, с вероятно расположенным тут Двимри там, то не факт, что вообще сунулся бы сюда. И помер бы этот бессмертный, и случился бы переворот. М-м, да. Проблемно бы было. Меня текущая власть вполне устраивает, но а на к лучшему. Надо стоит вынести урок из произошедшего. Даже на сильнейших найдётся управа. Надо будет изучить вопрос с возможными ловушками. Мне хотелось бы нарваться на подобную. Выбравшись из пещеры, мы собрали трофеи с медведя, встретились с отрядом сопровождения и поспешили назад в столицу. Пёт вот он со своими людьми отправился к особняку Хулов, а мы с Агнией в особняк Магнусовых. Всё равно к разделу трофеев с уже фактически низверженной семьей нас не допустят. Так что и помогать им смысла нет. Займусь своими делами, разбирая доставшиеся трофеи. Да и свои новые силы надо будет опробовать. Но это позже. И где-нибудь подальше от города. В любом случае, всё получилось хоть и не так, как я надеялся, но вполне неплохо. Теперь Джестер и в правду жаль. Пусть он и стал моим врагом, но смерти его я не желал. Но, видимо, и в правду такая судьба.